Людзеп подоткнул балахон и помчался назад по тропе. Лапсанг побежал за ним. Пронзительный вой исходил, как будто из скал. У пруда с карпами, который сейчас зыбился странными волнами, метельщик затормозил, кренясь на повороте, и свернул на тенистую тропу, идущую вдоль ручья. Оттуда вспорхнула стая красных ибисов. Метельщик остановился и бросился ничком на вымостку тропы. — ажись сейчас же! Но Лапсанг и без того уже летел на землю. Над головой что-то пронеслось с жалобным звуком. Он оглянулся и увидел, как последний ибис в ореоле голубого света падает, кувыркаясь, съеживается, теряет перья. Птица вскрикнула, раздался хлопок, и она исчезла. Но не полностью. Яйцо несколько мгновений летело по той же траектории, а затем разбилось о каменные плиты. «Рандомное время! Бежим, бежим!» — крикнул Людзе он отскочил на ноги подбежал к узорной решетки которая красовалась на утесе перед ними и с неожиданной силой вырвал ее из отверстия там довольно высоко но если приземлившись покатиться то все будет хорошо людза уже лез в дыру куда она ведет к прокрастинаторам конечно но послушникам туда нельзя под страхом смерти какое совпадение людза зацепился за край дыры кончиками пальцев и повис потому что если ты останешься здесь — Тебя тоже ждет смерть. Он канул в темноту. Еще мгновение, и снизу донеслись непросветленные ругательства. лапсанк тоже залез в дыру, повис на кончиках пальцев, приземлился и покатился по полу. — Отлично, — сказал в темноте Людзе. — В случае сомнений выбирай жизнь. Сюда — Сюда! Проход открывался в коридор пошире. Здесь шум оглушал. Что-то механическое доживало последние минуты. Раздался хруст, а еще через несколько секунд — гул голосов. Из-за угла выбежали несколько десятков монахов в толстых пробковых шлемах, помимо традиционных балахонов. Почти все монахи орали. Те, что поумнее, берегли дыхание, чтобы бежать быстрее. Людзе схватил одного из них, тот попытался вырваться. «Пусти! Что происходит? Надо уматывать, пока они все не пошли в разнос!» Монах вырвался и побежал за остальными. Людзе наклонился, подобрал упавший пробковый шлем и серьезно протянул Лапсангу. — Техника безопасности на рабочем месте — это очень важно. — И что? Он меня защитит? — Лапсанг надел шлем. — Не то чтобы. Но, когда твою голову найдут, не исключено тебя даже смогут опознать. Как войдем в зал, ничего не трогай. Лапсанк ожидал увидеть роскошный чертог с высокими сводами. Он слышал упоминания про зал прокрастинаторов. О нем говорили так, словно это какой-то огромный храм. Но сейчас в конце коридора виднелись только клубы синего дыма. Лишь когда глаза привыкли к клубящемуся полумраку, Лапсанк увидел ближайший ротор. Это был приземистый каменный столб, ярда три в диаметре и шесть высотой. Он вращался так быстро, что расплывался. Воздух вокруг поблескивал серебристо-голубыми искрами. — Видишь? Сброс идет! Сюда! Скорее! Лапсанг помчался за Людзе и увидел, что в зале сотни, нет, тысячи таких роторов, причем иные упираются в свод пещеры. Здесь еще оставались монахи. Они бегали к колодцам, возвращались с ведрами воды и выплескивали дымящиеся подшипники у основания цилиндров, Вода тут же превращалась в пар. «Идиот — идиот пробормотал метельщик. Поднес руки рупором ко рту и крикнул. — Где надсмотрщик? Лапсанг показал на деревянный помост у стены. Там лежал полуистлевший пробковый шлем и пара древних сандалей, а между ними кучка серой пыли. «Бедняга — Бедняга! — сказал Людзе. — Похоже, получил разряд в пятьдесят тысяч лет. Он снова уставился на суетящихся монахов. — А ну, прекратили и подошли сюда. Я два раза просить не буду. Несколько монахов смахнули под лба и послушно затрусили к помосту, обрадованные, что, наконец, слышат хоть какой-то приказ. За спиной у них визжали роторы. — Так, — скомандовал Людзе. Монахов подходило все больше и больше. — Слушайте мою команду. — Это просто каскадный скачок. Вы все про них знаете. Мы справимся. «Надо только закоротить будущее и прошлые сначала самые быстрые». «Бедный господин, шо, Бланк уже попробовал?» Один монах кивнул на жалкую кучку пыли. «Тогда я хочу, чтобы вы разбились на две...» Людзе осекся. «Нет, это нет времени. Будем работать на ощупь, ловя вибрацию подошвами, как встарь. По одному на ротор. Соединяйте, когда я скажу. Раз, два, три. Поехали! Слушайте номера!» Людзе забрался на платформу и пробежал взглядом по пульту управления, утыканному деревянными катушками. Над каждой висел синий или красный ореол. эй сказал Людзе, — ну и каша. — Что все это значит? — спросил Лапсанг. Людзе взмахнул руками над катушками. — Смотри, красные сматывают время, то есть ускоряют его. Синий наматывают на себя, замедляют. Яркость цвета показывает, насколько быстро. — Только сейчас они все пошли в разнос, потому что скачок напряжения отрезал их, понимаешь? — От чего отрезал? — От нагрузки, от мира. — вот видишь? Он махнул рукой в сторону двух длинных опор, идущих вдоль всей стены пещеры. На каждой опоре был закреплен ряд вертящихся заслонок. Один синий, один красный. Чем больше дощечек показывает свет, тем больше времени сматывается или наматывается. — Умница. — А нам надо все держать в равновесии. — А делаем мы это так. Соединяем катушки парами, так что одна сматывает, а другая наматывает. Они обнуляют друг друга. А бедняга Шобланг, видно, пытался снова включить их в сеть. Так не делается. Только не во время каскада. Нужно дождаться, пока все уляжется, а потом спокойно подобрать куски. Он оглядел катушки, а затем взглянул на толпу монахов. — Так, ты... — Сто двадцать восьмую на семнадцатую. Потом сорок пятую на восемьдесят девятую. Пошел. — А ты пятьсот девяносто шестую на... Сейчас. — Да, на четыреста вторую. — Семьсот девяностую, — крикнул Лапсанг, показывая на бобину. — Кого позвать? — На семьсот девяностую. — Не говори глупости, она сматывает. Нам нужна четыреста вторая, вон там. — Семьсот девяностая. Сейчас начнет снова наматывать. — Она все еще ярко-синяя. — Сейчас начнет наматывать. Я знаю, потому что... Послушник повел пальцем вдоль ряда бобин, поколебался и показал на бобину с другого конца пульта. — Она синхронизируется вот с этой! Людзе уставился на пульт. — Ибо писано, да чтоб мне провалиться. Они вошли в спонтанный инверсный резонанс. Он сощурился на лапсанга. — Слушай, а может, ты чья-нибудь реинкарнация? В наших краях такое бывает. — Нет, вряд ли, это просто очевидно. «Правда? Неужели?» «Ну, ладно. Тогда пульт твой!» Людзе отступил на шаг. «Мой? ну я...» «Давай! Это приказ!» Лапсанга на миг словно окутал ореол синего света. «Интересно, — подумал Людзе, — сколько времени мальчик свернул вокруг себя за эту секунду? Во всяком случае, достаточно, чтобы хорошо подумать». Затем ученик выкрикнул десяток номеров. Людзе обратился к монахам. — Шевелитесь, ребята, за пультом сегодня господин Лапсанг, а вы, знай себе, следите за подшипниками. — Но он же только ученик, — начал один из монахов, но, увидев лицо Людзе, тут же осёкся и попятился. — Слушаюсь, метельщик, слушаюсь. Ещё миг, и залязгали зажимы перемычек, соединяющих катушки. Лапсанг выкрикнул ещё партию номеров. Пока монахи носились к бочкам с маслом яка за смазкой для подшипников, Людзе наблюдал за ближайшей колонной. Она все еще быстро вращалась, но на ней определенно уже можно было разглядеть резьбу. Лапсанг опять пробежал глазами по пульту пожужжащим жужжащим цилиндрам по ряду заслонок. Людзе знал, что письменных инструкций для управления прокрастинаторами не существует. Этому нельзя научить на уроках. Уже пробовали. Несмотря на весь объем теории, которые нынче впихивали в головы послушников, Хороший катушечник работал на ощупь, ловя вибрацию сквозь подошвы сандалей. Катушечники учились чувствовать потоки, учились видеть ряды прокрастинаторов, как отверстия для стока времени или, наоборот, фонтаны источающие время. Старина Шо Бланк был таким виртуозом, что мог незаметно забрать пару часов в пустую потерянных скучающим классам и перебросить в мастерскую где кипит работа за тысячу миль отсюда. Так аккуратно, что комар носа не подточит. У него был еще любимый фокус с яблоком, чтобы ошеломить послушников. Он ставил яблоко на колонну рядом с ними и сбрасывал время с одной из катушек поменьше. Яблоко мгновенно превращалось в рощицу крохотных яблонек, которые затем рассыпались в пыль. — Так будет и с вами, если вы что-нибудь напутаете, — говорил при этом Шобланг. Людзе на бегу бросил взгляд на кучку праха под разлагающимся шлемом. Что ж, может, он именно так и хотел уйти. Раздался мучительный вопль камня. — Смазывайте, подшипники! Вы демоны ленивые! — заорал Людзе и побежал вдоль ряда. — И осторожно с контактами! Руки прочь от перемычек! Так держать! На бегу не сводил глаз с колонн. Они вращались уже не хаотично. Теперь у них была цель. — Парень, кажется, твоя берет! — крикнул он фигуре на помосте. — Да, но не выходит уравновесить. Слишком много времени намоталось, одевать некуда. — Сколько? — Почти сорок лет! Людзе глянул на заслонки. — Сорок лет. Похоже, но ведь не может быть. — Сколько? — повторил он. — Сорок! — Прости меня, его некуда девать Нет проблем. — Укради его! — Сбрось нагрузку, потом всегда можно будет забрать. Сбрасывай! — Куда? — надей большой незанятый кусок моря метельщик показал на примитивную карту мира нарисованную на стене ты умеешь ты видишь как придать нужные вращательные моменты направления в воздухе снова вспыхнул синий орелол да кажется я так и думал Ну, давай когда будешь готов люд ззе покачал головой сорок лет мальчик беспокоится о сорока годах сорок лет это ничто Катушечникам-подмастерьям случалось сбрасывать и по пятьдесят тысяч. Тем и хорошо море, оно большое и мокрое, и не меняется. Оно всегда было большим и мокрым, и всегда будет большим и мокрым. Ну да, может, рыбаки выловят странную усатую рыбу, каких раньше встречали только в виде окаменелостей. ну кого волнует, если что-то случилось с косяком трески? Звук изменился. — Что ты делаешь? — Я нашел место на 422-й. Она может принять еще сорок лет. Нет смысла терять время. Я его забираю. Сейчас. Звук снова изменился. Есть, точно, есть. Некоторые цилиндры покрупнее уже почти остановились. Лапсанг теперь передвигал колышки по пульту так быстро, что растерянный Людзе не успевал следить. А над ними хлопали заслонки одна за другой, поворачиваясь деревянной, некрашенной, подтемневшей от времени стороной. Но ведь такая точность. Не в человеческих силах. «Осталось всего несколько месяцев, ребята, месяцев!» — закричал Людзе. «Так держать!» «Нет, прах меня возьми, счет идет уже на дни, дни! Смотрите на меня!» Метельщик помчался в конец зала, где стояли роторы поменьше. Здесь время регулировали с большей точностью, используя цилиндры из известняка, дерева и других недолговечных материалов. К удивлению Людзе, кое-какие из этих роторов тоже уже останавливались. Он побежал вдоль ряда дубовых цилиндров высотой не более трех футов. Но даже прокрастинаторы, умеющие наматывать время с точностью до часов и минут, уже умолкали. Раздался скрип. Рядом с Людзе один, последний, маленький, известняковый ротор в конце ряда вертелся на шарикоподшипниках, как волчок. Людзе на цыпочках стал прокрадываться к нему приподнимая одну руку. Этот скрип теперь единственный нарушал тишину в зале, если не считать редкого позвякивания остывающих подшипников. «Еще чуть -чуть — Еще чуть-чуть! — крикнул Людзе. — Уже замедляется? — Погодите! — Погодите! Известняковый прокрастинатор размером не больше катушки ниток замедлился, провернулся и остановился. На опорах захлопнулись две последние заслонки. Людзе уронил руку. — А теперь отключить пульт. — Никто ничего не трогает! На миг в зале воцарилась мертвая тишина. Монахи следили, затаив дыхание. Это был момент, когда времени не стало. Момент идеального баланса.